Глава 48 Рахима. Настало время праздника Ид-Аль-Фитр. Примечание. Праздник прекращения поста. Ураза Байрам известен также как праздник разговения, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Конец примечания. После нашего возвращения из Кабула прошло пять недель. Бадрия получила несколько писем из секретариата парламента, в которых говорилось, что если она в ближайшее время не вернется к исполнению обязанностей депутата, ее лишат полномочий. Абдул-Халик принял решение, после праздников мы возвращаемся в столицу. Джамиля объяснила мне, почему он вдруг передумал и почему хочет, чтобы Бодрия все же осталась работать в парламенте. У него дела с одной иностранной компанией, но ты помнишь, он постоянно ведет с ними переговоры, обещает, что будет обеспечивать безопасность, пока те работают у нас в провинции. Но решение, позволяющее этой компании прокладывать на нашей территории трубопровод, принимает парламент, а если компании не разрешат прокладывать трубу – то, сама понимаешь, услуги Абдулла Халика тоже никому не понадобятся, и он потеряет большие деньги. Понятно, так значит Бадрия нужна в парламенте, чтобы голосовать за трубу. Да, и за нужных людей, которые займут нужные посты, чтобы Абдул Халик мог получить то, что ему нужно». И все же я радовалась нашему возвращению в Кабул, хотя и понимала, насколько тяжелее мне будет на этот раз пережить разлуку с сыном. Теперь-то я знала, как сильно стану скучать по нему. В первый день праздника мы, четыре жены, отправились с обязательным визитом и поздравлениями в ту часть дома, где жила Гулалай Биби. Покончив с этим, все вернулись к работе. В течение следующих трех дней «Наш дом принимал гостей. Они шли нескончаемой чередой, так что праздник я провела на кухне, стоя у плиты вместе с поварихой и ее помощницей, либо у раковины, перемывая горы посуды. В отличие от Бодрии и Джамели, меня ни разу не пригласили посидеть с гостями на женской половине дома. Даже шахнас время от времени выходила во двор поболтать с навещавшей ее дальней родственницей». «Ну что же, если мой муж собирался вновь жениться, а меня вернуть родителям, странно было бы надеяться, что со мной станут церемониться. Но я знала, что моя семья не примет меня обратно. Это был вопрос гордости. Ни бабушка, ни дяди не позволят, чтобы отвергнутая жена, обесчищенная женщина вернулась в их почтенный дом». «Конечно, все еще сохранялась вероятность, что Абдул-Халик передумает возвращать меня, а просто возьмет пятую жену. Но в таком случае возникала проблема с тем, куда ее поселить. Все три дома уже заняты, для пятой жены просто не осталось места. Мы, четыре жены, жили в постоянном напряжении». Муж и свекровь хранили молчание, отчего наша тревога только усиливалась. «Рахима Джан! Рахима Джан!» — раздался из гостиной голос Джимили. «Иди сюда, посмотри, кто к тебе пришел». Я вытерла руки об подол юбки и побежала по коридору, ожидая увидеть тетю Шаиму. Но каково же было мое изумление, когда вместо тети я увидела старшую сестру. Шахла стояла посреди гостиной, одной рукой придерживая за плечо маленького мальчика, примерно ровесника Джахангира, а другой прижимая к себе младенца, полугодовалую девочку. Шахла сияла улыбкой, я же стояла, открыв рот и просто смотрела на нее во все глаза. Лицо сестры заметно пополнело, бедра стали шире, и вся фигура приобрела округлые женские формы. Шахла выглядела веселой и счастливой. «Рахима, дорогая моя!» Она отпустила плечо сына и шагнула ко мне. Я все еще не могла поверить, что вижу ее после трех лет разлуки. Как же хорошо было снова оказаться в объятиях шахлы, чувствовать, как ее пальцы прикасаются к моим щекам, и как сестра целует меня. Бегущие у меня по лицу слезы смешались со слезами шахлы. «Какое счастье снова видеть тебя!» «Прости меня», — шептала сестра. «Я не смогла прийти тогда, когда все это случилось». Я так скучала по шахле, а после того, как Парвин покончила с собой, тоска стала почти невыносимой. Сейчас же эта встреча вновь разбередила начавшую затягиваться рану. «Я так хотела быть с вами, но, малышка, ну ты понимаешь...» Шахла взглянула на дочь, которую держала на руках. Я осторожно погладила девочку по щеке. Кожа у нее была гладкая и нежная, точно такая же, как у шахлы. «Знаю, знаю, шахла, но мне так тебя не хватало, это было так ужасно». Аллах простил ее, я уверена, бедная Парвин. Невозможно представить, через что ей пришлось пройти». Гулалай Биби сидела в углу комнаты и издали с недовольным видом наблюдала за нашей встречей. Я оглянулась и заметила, что в комнате есть и другие гости, с которыми нужно поздороваться. Мы обменялись поцелуями со свекровью Шахлы и двумя ее заловками, сестрами мужа. Когда с приветствиями было покончено, гости уселись на подушки. Я опустилась возле шахлы с одной стороны, с другой устроился ее сын. Девочку она положила себе на колени. Гулалай Биби следила за каждым моим движением. «О, шахла, у меня тоже есть!» «Рахима!» — гаркнула Гулалай Биби. «Тебе не кажется, что прежде чем утомлять гостей болтовней, следовало бы подать им чаю?» Я залилась краской от смущения и гнева. В конце концов, я не видела сестру с того самого злополучного дня, когда нас выдали замуж, и целых три года у шахлы не было возможности навестить меня в день праздника. Примечание. В день праздника Ид-Аль-Фитр мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву Ид-Намаз. После молитвы накрывают столы, приглашают в гости соседей, родственников, друзей и наносят ответные визиты. Конец примечания. На лице шахлы я заметила удивление. Тон, которым разговаривала со мной свекровь, поразил ее. К счастью, мне на выручку пришла Джамиля. «Позвольте, Гулалай Биби, я подам чай. Рахима Джан так давно не видела сестру. Думаю, девочкам надо дать возможность побыть вдвоем». Я была благодарна Джамиле за понимание и помощь. Она принесла чай и поставила перед гостями блюдо с орехами и сушеным тутовником. Женщины вокруг нас оживленно болтали. Мы же с Шахлой сидели, держась за руки, не в силах наглядеться друг на друга. Шаип, сын Шахлы, робко улыбался и озирался по сторонам. «Шаиб, а ты и поздоровался со своей тетей?» — спросила Шахла. «Салам!» — протянул мальчик, на секунду выглянув из-за плеча матери, и тут же спрятался обратно. Он очень стеснительный, — улыбнулась Шахла. «Шахла, я хочу, чтобы ты познакомилась и с моим сыном». Я выскочила из гостиной и бросилась в комнату Джамели. За время моего отсутствия Джахангир так привык находиться там, что теперь, если я была занята работой на кухне, он вместо того, чтобы возиться на полу возле моих ног, с большим удовольствием отправлялся играть с детьми Джамели. «Пойдем, Бачо, познакомимся с твоей тетей Джан». Я взяла сына за руку и повела в гостиную. «О, какой славный!» — воскликнула шахла — и быстро дунула три раза в сторону, чтобы отогнать злого духа. Он похож на тебя. Примечание. По существующему у афганцев поверью, разговор о красоте и здоровье ребенка может привести к сглазу, болезни или даже смерти. Конец примечания. Правда, переспросила я, мне приятно было слышать слова сестры. «Да, очень. Посмотри на эти кудряшки, в точности, как у тебя и мамы Джан». При упоминании мамы мы обе замолчали. «Ты была у нее?» — спросила я, стараясь придать голосу будничную интонацию. Шахла отрицательно качнула головой. «Я уставилась на стоявшую передо мной чашку с чаем. Мама Джан». Нет, я не стану рассказывать сестре все, что знаю о ней, только не здесь, среди этих оживленно щебечущих женщин. Мне казалось это предательством по отношению к маме, и в то же время мне так хотелось поделиться неутихающей болью и тревогой о наших младших сестрах, которые оказались брошенными на произвол судьбы. Вероятно, в глубине души я надеялась, что после моего рассказа Шахла сама пойдет к маме и постарается поговорить с ней, достучаться до нее. Ведь они с мамой Джан всегда были особенно близки, и, возможно, сестре удалось бы сделать то, что при всей ее напористости не удалось тете Шаиме. Я подавила вздох и взглянула на младенца, лежащего на руках у Шахлы. «Ой, смотри, у твоей дочки глазки совсем закрываются, устала бедняжка. Как ее зовут?» Я потрепала девочку за маленький кулачок. Ее пальчики разжались и тут же снова сомкнулись, крепко ухватив мой палец. Шахла наклонилась ко мне поближе и тихо сказала, «Я назвала ее Парвин». Еще один взгляд на дочку Шахлы, и я заметила, что глаза у нее точно такого же необычного серовато-орехового оттенка, какой был у нашей Парвин, и губы той же формы, с чуть приподнятыми уголками. Шахла улыбалась, поглядывая то на меня, то на дочку. «Парвин? Да, свекровь хотела назвать ее римой но я попросила разрешения самой выбрать имя для девочки. Она согласилась». Я все смотрела и смотрела на личико моей маленькой племянницы, и чем дольше, тем больше находила в ней знакомых черт. Вспомнив собственную свекровь, я подумала, что Гулалай Биби согласилась с именем, которое я выбрала для сына, лишь потому, что оно понравилось Абдулу Халику. Если бы не это, старуха непременно отвергла бы мой выбор. «Поверить не могу. Как тебе удалось уговорить ее?» Да, это было непросто, назвать ребенка в честь человека с физическим недостатком плохая примета. К счастью, я дала ей имя до того, как случилась беда. Потом, после того, как это произошло, все стали называть ее римой. Но когда мы с ней вдвоем, только я и она, я зову ее Парвин. И это делает меня счастливой, как странно, правда? Мы произносим одно и то же имя, но там, где другим видится темное и злое, я вижу лишь свет. Я очень хорошо понимала, о чем говорит сестра. Если бы собравшиеся в комнате гости были посторонними людьми, я уже давным-давно вернулась бы на кухню, но сегодня ко мне пришла сестра, и мне хотелось провести с ней все время, отпущенное нам на эту встречу. Джамиля снова и снова наполняла чашки чаем, предлагала гостям фрукты и печенье, поддерживала разговор и зорко присматривала Загулалай Биби. Стоило старухе раскрыть рот, чтобы обрушиться на меня с очередным замечанием, как Джамиля тут же обращалась к ней с вопросом, вовлекая в общую беседу. Когда наши взгляды встречались, в моем читалась благодарность. Джамиля едва заметно кивала и улыбалась. «Шахла, ты замечательно выглядишь!» — воскликнула я. И это было абсолютной правдой, моя сестра выглядела повзрослевшей и в то же время совершенно не неизменившейся и спокойной, как человек, который доволен жизнью. Я даже заметила, как она пару раз весело перемигнулась со своими заловками, похоже, их связывала искренняя дружба». Свекровь Шахлы, женщина лет шестидесяти, с приветливым лицом и негромким голосом, не то что Гулалай Биби, с ее вечно хмурой физиономией и злобными окриками, сидела напротив и с неподдельным волнением слушала джемилю, рассказывающую о болезни своей матери. «Шахла», — наклонясь к сестре, спросила я, — «у тебя на самом деле все хорошо? Ты счастлива?» Я так скучаю по тебе, Рахима, по всем. Мне хотелось бы повидать Рахилу и Ситару. Девочки, наверное, уже совсем большие. Но в остальном, да, я счастлива». Я улыбнулась. Видно было, что так оно и есть. «А ты?» — спросила Шахла. Джахангир потянул сына Шахлы за рукав, приглашая отправиться в коридор поиграть. шаи подцепился от юбки матери и пошел за двоюродным братом. «Я?» Я замялась, затылком чувствуя, как Гулалай Биби сверлит меня взглядом. «Да, вполне». Лицо шахлы помрачнело. Сестра слишком хорошо знала меня. «Замечательно. Рада это слышать», — произнесла она таким тоном, что сразу стало ясно. «В виду имеется нечто прямо противоположное». «Я теперь бываю в Кабуле. Ну, ты, наверное, слышала». «Да, что-то такое говорили». Я рассказала ей о том, как работаю в парламенте, и как миссис Франклин учит меня работать на компьютере, и об отеле, в котором мы живем, и обо всем остальном, что видела в Кабуле. Сестра слушала, затаив дыхание, мне это льстило. Казалось, что я, почти как тетя Шаима, рассказываю захватывающие истории. «Ты видишься с тетей Шаимой?» словно прочитав мои мысли, спросила Шахла. Да, она навещает меня, когда может. Последнее время ей становится все труднее проделывать такой длинный путь. Она все еще продолжает рассказывать о бабушке Шикибе. Шахла стала покачивать на руках засыпающую дочь, точно так же, как я укачивала Джохангира. Удивительно, как быстро в девочках просыпается материнский инстинкт. «О, конечно, мне нравится ее слушать. Эти истории заставляют меня вспоминать о... о других временах». Шахла вздохнула. Я знала, сестра тоже скучает по тем вечерам, когда мы собирались вокруг тети Шаимы и слушали ее бесконечные истории. «Я понимаю, Рахима Джан», — снова вздохнула сестра. «Но времена изменились, все изменилось. Птички разлетаются одна за другой». Птички разлетаются.